История 42. -я. Седина в поряду, деньги на здоровье и долголетие. Бизнес, связанный с удовлетворением потребностей пожилых, дамам и престарелым, организацией мероприятий для них и другим, называют серебряным под цвету седины. При этом формулировка довольно элегантна и не указывает на возраст целевой аудитории. Возможно, это западные веяния, потому что в Китае обычно возраст не стесняются. Население Поднебесной стареет, продолжительность жизни растет, рождаемость сокращается. Это значит, что увеличивается перспективная группа потребителей, людей в возрасте 65+. Соответственно, растет число компаний, предлагающих свои товары и услуги этой категории населения. У старения в Китае есть свои особенности. Во-первых, у пожилых людей много свободного времени. Внуки ведь почти всегда ходят в детский сад, школу, на кружки и освобождаются ближе к 8-9 вечера. Во-вторых, у них есть деньги. Пожилые люди откладывают всю жизнь, чтобы в старости иметь возможность покупать дорогие лекарства, а также чтобы оставить деньги своим детям, чтобы у них были пышные похороны и так далее. Поэтому обычно у них есть неплохая заначка, хотя по их внешнему виду часто и не скажешь. В-третьих, они жаждут долголетия. Пожилые китайцы пережили много невзгод: политические пертурбации, голод и нищету. Поэтому сейчас, когда Поднебесное успешно развивается, а уровень жизни растёт, они наслаждаются сравнительно безбедной жизнью. Можно сказать, что они умеют чувствовать себя счастливыми в текущий момент. В идеале многие, конечно, хотели бы достичь бессмертия, но пока это невозможно, просто стараются пожить подольше. Некоторые компании продают свои товары по следующей схеме. В подъездах нескольких домов расклеиваются объявления о том, что в такие-то даты во дворе пройдёт курс лекций на тему здоровья. Лектор опытный доктор. Участие бесплатное. Мероприятие рассчитано на несколько дней. Лектор подробно рассказывает об уходе за здоровьем, обстоятельно отвечает на вопросы. В конце каждого дня участникам вручают мелкие подарки, например, пластмассовый стакан с логотипом рулон туалетной бумаги или что-то подобное. В Китае стоимость таких вещей очень низка, особенно если брать оптом. Все это знают, но практичные старики ни от чего не отказываются. В последний день лектор начинает рекламировать какой-то товар и уговаривает купить его. Это может быть лекарство китайской медицины или аппарат для улучшения кровообращения и разглаживания морщин и прочее. Такой товар стоит несколько сотен юаней, то есть достаточно дорого. Многие старики с радостью его покупают, так как за несколько дней прониклись дружескими чувствами к лектору. Здесь на вскидку можно увидеть несколько стратегем: бросить кирпич, чтобы получить нефрит, подарить мелочь, чтобы взамен получить деньги, скрывать за улыбкой кинжал, прикидываться заботливым и дружелюбным, но на самом деле стремиться лишь к прибыли и ловить рыбу в мутной воде, создавать впечатление нужности ненужные вещи. Ещё многое зависит от товара. Если это что-то имеющее отношение к китайской медицине, то может применяться стратагема позаимствовать труп, чтобы вернуть душу. Предлагается что-то ненужное и отжившее, но имеющее отношение к высоким материям. Например, рассказывается соответствующая легенда о том, что это лекарство изобрёл врач императора или даже правитель лично. Если же предлагается какое-нибудь современное средство или механизм, то может применяться стратагема — сманить тигра с горы на равнину. Вывести покупателя на тему, в которой он не разбирается, и насытить речь научными и медицинскими терминами, чтобы запутать его.